Эпилог. Три месяца спустя. Дождь разыгрался не на шутку, лил словно из ведра. Кристина, не находя себе места, ходила по гостиной, то и дело подходя к окну. — Ну вот где он? — Скажите, где? — По всем срокам должен был уже вернуться более часа назад, а его до сих пор нет. И телефон вне зоны действия сети. Кристина до крови прикусила нижнюю губу. А если с Семеном что-то случилось, да она в жизни себе подобное не простит, приходилось себя одергивать. С Семеном ничего не может случиться. Он альфа, он самый сильный, самый быстрый, самый лучший, единственно любимый. И кто ее дернул за язык? Вот кто. Кристина, не выдержав неизвестности, снова набрала номер Семёна. И снова абонент вне зоны действия. Да что же это такое? Чтобы чем-то занять себя и не сойти с ума от собственных мыслей, она прошла на кухню и хотела себе сварить кофе. Но вспомнила, что ей теперь кофе можно одну чашечку в день. На остальные табу. Семен строго следил за тем, чтобы она не употребляла ничего вредного. Придется чай. Чай, заваренный Семеном, а он пропал и не отвечает. Кристина уперла ладони в столешницу и часто-часто задышала. Говорят, такое дыхание успокаивает. Нет, нифига. Когда в сознание ворвался знакомый терпкий запах, приправленный дождем и мокрой листвой, Она уже бежала к парадной двери, как раз вовремя, чтобы увидеть, как входит промокший насквозь Семен. Семен, ты где был? Ты почему на звонки не отвечаешь? И вообще? Она не договорила, кинулась к нему в объятия, прижалась крепко-крепко, чтобы не отлипнуть. Кристи, ты чего? Ее поцеловали в макушку. Как чего? Я тебе звоню, а ты не отвечаешь. Телефон в машине, наверное, разрядился. Девушке все же пришлось немного от него отлипнуть, чтобы посмотреть в бесстыжие карие глаза. А ты где сам был? Вернее, на чем передвигался? В такую погоду проще в облике зверя. Держи. И протянул ей пакет, который она не спешила брать. В нем что? халва как ты и просила. Кристина прикрыла глаза, чтобы не расплакаться. — Семен, у нас в поселке два магазина. Неужели ни в одном не нашлось халвы? Ни в одном. — И ты бегал в город? — Ну да. — Семен, — простонала она и уткнулась ему в грудь. — И как там на тебя посмотрели? На голову и мокрого? я друга в магазин заслал. «Серого?» «Ага». «Семен, иди, ставь чайник, будешь есть свою халву». Кристина как-то разом съежилась и пискнула в мужскую грудь. «А я больше ее не хочу». «Женщина!» В голосе Семена послышались наигранно угрожающие нотки. «Что, женщина?» Я имею право покапризничать, только только больше тебя никогда не отпущу одного, на ночь глядя. Непонятно, в какие магазины. А то получилось, как в той присказке. Муж ушел вынести мусор, вернулся через год. Семен хмыкнул и, прикрыв глаза, уткнулся в макушку своей пары. Ты же знаешь, я для тебя и нашего малыша куда угодно сбегаю. И когда угодно. А вот об этом женщине, особенно беременной, знать не обязательно, потому что сразу захотелось копченой семге! Мужчина сделал вид, что отстраняет Кристину от себя. «Сейчас будет тебе семга». «Эй, я пошутила, пошутила!» За что и получила еще один чмок в нос. «Люблю тебя». Несносная ты моя капризуля. И я люблю тебя. Мой Альфа. Конец.